Практика вторая. Лидер формирует общее видение. Сформируйте образ будущего, полный возможностей и свершений. Привлеките сотрудников, помогите им обрести общее видение. Глава пятая. Образ будущего. Настрой у засидевшейся допоздна на совещании команды Анха Пхама был приподнятый. Прибыла доставка еды, все улыбались и шутили. Энергия била ключом. Анх вспоминает это как что-то волшебное. Именно такую встречу он рисовал в своем воображении. Всего месяц назад об этом нельзя было и мечтать. Все шло хуже некуда. Анх был главным инженером аналог-девайсис. В компании проводилась масштабная реорганизация. В соответствии с новой стратегией несколько подразделений расформировали, произошли перестановки в руководящем составе компании. Филиал, к которому относилась команда «Анха», подвергся серьезным сокращениям. Численность персонала сократилась на 30%. Настроение оставшихся было подавленным. Становилось все труднее заставить команду сосредоточиться на работе, что, разумеется, сказалось на производительности. Анг понимал, чтобы переломить ситуацию, что-то следует предпринять. Команде определенно требовалось руководство и продуманный план действий, но в его прямые обязанности это не входило, однако новый генеральный директор явно не справлялся с тем, чтобы, как говорит Анг, взбодрить ребят и представить им четкое видение будущего. Тщательно обдумав все, Анг решил попробовать взять на себя эту задачу и обратился с предложением к директору. Его горячее стремление нашло понимание, и на следующем квартальном совещании он уже с трибуны рассказывал о своем видении будущего. Свою речь Анх начал с извинений за то, что сотрудники получали недостаточно информации о положении дел в компании, в частности, о массовых сокращениях. Он объяснил, что это была вынужденная мера равно, как и сворачивание сторонних проектов. «Было чрезвычайно важно, — говорил он, — сконцентрировать все усилия на основном направлении, чтобы максимально качественно и быстро решать задачи, поставленные клиентами». Далее он пылко и вдохновенно нарисовал картину корпоративного будущего так, как видел ее сам. «Мы занимаемся техническим проектированием, верно?» Каждый из присутствующих в этом зале находится здесь потому, что хочет создать самую лучшую микросхему, самую быструю систему связи, самый совершенный автомобильный датчик. И нам выпал шанс осуществить это желание. Только представьте, что всевозможные Apple Ericsson Cisco сразу же звонят нам, как только задумают выпустить что-нибудь новенькое, Видим, просто необходимы будут наши передовые технологии, и мы квалифицированно и элегантно поможем разрешить их проблемы. Откройте наш сайт и увидите аналог девайсис, опережая возможное. В одночасье этого не добиться, но именно в этом наша главная задача, и к ее решению, к воплощению в реальность нашего видения мы призываем всех вас. Нам нужны ваш талант и преданность делу, но прежде всего нам нужно, чтобы ваши мечты притворились в жизнь. Я попал в Яблочко, говорит Анх. Напряжение на лицах собравшихся сменилось веселостью и воодушевлением. Атмосфера подавленности уступила место приподнятому общему духу. Конечно, и Анх, и сотрудники все понимали, Что от одной речи ничего сразу не изменится, но выступление достигло сердец слушателей. Называйте это как угодно: видением, целью, миссией, заветом, мечтой, стремлением, призывом, намерением суть одна. Если вы желаете стать выдающимся лидером, то вы должны хорошо представлять образ будущего. Тем самым Вы даете раскрыться тому, чего хотите для себя и других. И, возгораясь от мысли, что мечта притворится в жизнь, вы скорее сделаете первый шаг. Однако, не имея ясного образа будущего, не питая особых надежд и не мечтая, вы вряд ли проявите инициативу. Скорее, просто не заметите возможность, даже если она будет у вас перед глазами. Как мы уже говорили, дальновидность – одно из важнейших качеств, ожидаемых подчиненными в лидере. Дальновидность, умение видеть перспективу, означает способность заглянуть за горизонт настоящего, чтобы отыскать возможности для его изменения. Лидер уверен, что небывалые свершения возможны, что из привычного может произрасти нечто прекрасное и удивительное. Ради общего блага лидер рисует образ лучшего будущего. Подобный взгляд, однако, не прерогатива лидера. Его должны разделять все в команде. Ведь у каждого есть надежды, мечты и чаяния. Все хотят, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Когда видение светлого завтра становится общим, У людей повышается мотивация, работоспособность и, соответственно, эффективность. Вам предстоит позаботиться, чтобы ваше представление разделили и все остальные. Итак, чтобы сформировать образ будущего, лидер должен предоставить возможности определить общую цель. То есть вы начинаете с конца — С того, чего желаете достичь, представляя, каким образом реализовать задуманное. Общая цель вдохновляет людей на воплощение видения в жизнь. Предоставьте возможности. «Человек — это единственное животное, которое думает о будущем», говорит Дэниел Гилберт, профессор психологии Гарвардского университета известный своими исследованиями в области аффективного прогнозирования. Он продолжает «Величайшее достижение человеческого мозга — способность воображать предметы и события, которых не существует в реальном мире. Это и позволяет нам думать о будущем. Мозг человека — настоящая машина предвидения, главная функция которой – производство будущего. Лидеры всегда мечтатели. Лидеры – идеалисты. Лидеры мыслят возможностями. В основе любых начинаний, неважно малых или больших, всегда лежит вера в то, что сегодняшняя мечта когда-нибудь станет реальностью. Именно эта вера поддерживает лидера и членов его команды в трудные времена. Одна из самых важных задач лидера — превращение захватывающих возможностей в одушевляющую общую идею. Многие, когда мы спрашивали их, откуда пришло это видение будущего, с трудом находили ответ. Говорили о некоем чувстве, чутье или инстинкте, то есть о чем-то не слишком объяснимом логически. В какой-то момент они просто начинали ощущать нечто настолько сильно, что необходимо было глубоко исследовать это нечто. Воображение, ощущения, вещи весьма тонкие, слабо поддающиеся описанию и анализу. Вот что пишет об этом бывший главный редактор Гарвард Бизнес Ревью Алден Хаяши. изучавший психологию принятия управленческих решений. Я провел целый ряд бесед с лидерами, известными своей проницательностью и деловым инстинктом, и ни один из них не смог четко сформулировать, каким образом принимает важные решения, требующие логического подхода. Для описания этого смутного ощущения, когда они знают что-то, не зная как и почему, Они использовали слова вроде «профессиональная оценка», «интуиция», «инстинкт», «внутренний голос», «наитие», но точнее пояснить не могли. Однако у лидеров, с которыми он беседовал, не было никаких сомнений, что эти сложно поддающиеся описанию вещи сыграли ключевую роль в достижении успеха. Кое-кто пошел еще дальше и уточнил, что выбор наилучшего из возможных решений осуществляется благодаря X-фактору, черте близкой таланту. И действительно, интуиция и видение плотно спаяны даже на уровне слов. Интуиция происходит от латинского интуитио, созерцание, размышление. Видение. Проекция фундаментальных предположений о человеческой природе, технологиях, экономике, науке, политике, искусстве, этике и прочих сферах деятельности. Видение будущего похоже на лейтмотив литературного или музыкального произведения. Это нечто, обладающее огромной важностью, непреодолимо наступающее, пронизывающее собой все настолько, что не поддаться этому ощущению невозможно. Это как мелодия, которая вдруг приходит на ум, и уже невозможно ее не слышать, и нужно передать ее другим, чтобы и они ее услышали и запомнили. Повторяющаяся мелодия — послание, напоминающее о главном. Каждому лидеру нужна тема, направляющий принцип, вокруг которого он организует движение. каково ваше основное послание, ваш лейтмотив, как вы хотите, чтобы ваши сотрудники представляли будущее. Спросите сотрудников, рисует ли их лидер общую картину того, к чему предлагает стремиться, часто ли описывает будущее. Вы обнаружите закономерность. Подчиненным, чьим лидерам присуще такое поведение, намного больше нравится их работа. Например, 73% респондентов, утвердительно ответивших на оба вопроса, также утвердительно ответили и на вопрос, готовы ли вы работать усерднее и даже сверхурочно, если работа того потребует. Менее 8% прямых подчиненных лидеров из нижних 10%, согласны с тем, что все в команде ценят этого руководителя по достоинству и осознают свой вклад в общее дело. Еще более показательные ответы на вопрос «В целом считаете ли вы своего руководителя эффективным?» Утвердительно ответили лишь 6% респондентов из тех, чьи лидеры не говорят о будущем. Процент утвердительно ответивших из первой десятки. более чем в 13 раз выше. Эти результаты коррелируют с ответами на вопросы, приведенные ранее, рисует ли ваш лидер общую картину того, к чему предлагает стремиться, и часто ли он описывает будущее. Средний показатель эффективности сотрудников, ответивших утвердительно, примерно в 1,6 раза выше, чем у ответивших отрицательно. Отсюда... Следует простой вывод. Каждый лидер должен уметь говорить с подчиненными о будущем. Умение представлять будущее, безусловно, важнейший фактор, существенно влияющий на мотивацию сотрудников, а значит и на производительность труда. Однако многим лидерам поначалу это дается нелегко. К счастью, можно научиться, раскрывать главные темы своей жизни и жизни окружающих. Такая способность развивается, когда вы оглядываетесь в прошлое, внимательно следите за настоящим и устремляете взор в будущее, а затем делитесь своими впечатлениями об этом. Загляните в прошлое. Быть может, это прозвучит как парадокс, но, стремясь в будущее, необходимо заглянуть в прошлое. Осознание прошлого поможет определить темы, модели и принципы, в соответствии с которыми сформировались ваши идеалы и приоритеты. Именно о таком опыте говорит Джейт Луи, консультант крупной рекрутинговой компании из Австралии. «Прежде чем я смогла представить будущее, Мне пришлось разобраться с прошлым и отыскать в нем повторяющиеся мотивы и темы. Благодаря этому я стала яснее понимать картину в целом и определила общие тенденции развития. Боб Родригес, CEO крупной инвестиционной компании First Pacific Advisors, объясняет, как он достиг высокого профессионализма в области инвестиций. Я стал настоящим историком. Читая книги как по финансово-экономической, так и по общей истории, куда бы вы ни отправились, с вами всегда будет верный спутник, ваше личное прошлое, ваша история. Это помогает ориентироваться и выбирать маршрут. Как указывают Джон Симон и Джордж Смит, партнеры в консалтинговой компании Уинтроп Групп, очевидно, что главная задача лидера — вдохновлять людей на работу и разрабатывать стратегии на будущее. И для того, и для другого история подходит как нельзя лучше. Они подчеркивают, что руководить, опираясь на историю, не значит быть в плену у прошлого. Это способ извлечь бесценные уроки, исследуя вопрос, как мы пришли к тому, что имеем сейчас. Известный исследователь в области авиации и вице-президент Калифорнийского технологического института Майкл Уоткинс утверждает, что без внимания к истории вы двигаетесь наугад и потому рискуете налететь на изгородь и снести ее, не зная, для чего она была установлена. Обратившись к истории, вы можете верно все оценить и решить, что изгородь действительно не нужна и ее стоит снести или, напротив, убедиться, что ей здесь самое место. Всматриваясь в прошлое, вы яснее осознаете главную тему своей жизни и видите открывающиеся возможности, к тому же более полно представляете, сколько времени может потребоваться для воплощения ваших устремлений. Это вовсе не означает, что прошлое и есть ваше будущее. Ведь вы не ведете машину, пользуясь только зеркалом заднего вида. Однако, задумываясь об истории своей жизни, вы лучше понимаете себя, свою картину мира, которую невозможно увидеть, глядя на будущее, как на чистый лист. Отправляться в неизведанное, трудное, подчас неисполнимая задача. Путешествие в прошлое делает новый путь более осмысленным и значимым. Внимательно следите за настоящим. Каждодневное напряжение, смена планов и графиков, разного рода проблемы, нарастание темпов, турбулентность рынков и так далее — все это буквально берет ваше сознание в заложники. и кажется, что ни времени, ни сил на мысли о будущем нет. Но забота о будущем не должна означать пренебрежение настоящим. Напротив, вы должны подходить к нему внимательно и вдумчиво. Внимательное отношение к окружению жизненно важно, и все большее число лидеров начинает понимать силу осознанности. Необходимо выключить автопилот всезнания. Перестать наблюдать за миром сквозь призму предустановленных категорий и суждений — это мешает замечать реально происходящее. Способность воспринимать новые веяния и творческие подходы к решению проблем основана на твердом присутствии в настоящем. Следует остановиться, осмотреться и прислушаться. Как говорит директор по развитию IBM Амит Талмар, Чтобы заглянуть в будущее, необходимо проникнуться настоящим, внимательно слушать товарищей по команде, прочувствовать их радости и беды. Лишь осознав в полной мере сегодняшние проблемы, можно представить себе образ светлого завтра. Каждый день выделяйте какое-то время, когда не будете заняты. Пусть не весь календарь будет расписан делами. Оставляйте свободные строки. Напомните себе, что у всех ваших электронных устройств есть кнопка выключения. Просто ненадолго приостановитесь. Перестаньте что-то делать и уделите внимание тому, что происходит вокруг. В своей книге «Во главе революции» Гэри Хэмилл, один из самых авторитетных бизнес-авторов нашего времени, говорит, что люди не осознают и не осмысляют перемен Поскольку заблудились в чаще проблем, вопросов и противоречивых данных, единственный способ разобраться — найти время, отступить назад и спросить себя, каким образом связаны все эти мелкие события и факты, частью чего они являются. Присмотритесь, что делают люди сейчас и не делали еще пару лет назад. как одеты, чем пользуются, а чем уже давно нет, как общаются, какие изменения претерпели рабочие места и организации по сравнению с недавним прошлым, каковы современные тенденции, что популярно, модно и почему. Прислушайтесь к своим сотрудникам. Что они обсуждают? Каковы их желания и потребности? Что, по их словам, мешает им совершенствоваться? Что бы они изменили? Постарайтесь вслушаться и в то, что едва может быть услышано или даже не было сказано. Не упускайте мельчайшие подробности. Что, по-вашему, за этим стоит? Куда все движется? Став руководителем производственного направления «Лэбо Америка», Гаутам Огорвал понял – Чтобы выработать чистое, незамутненное представление о том, какой команда должна стать и чего должна добиться, лидеру необходимо не только смотреть в будущее, но и опираться на факты прошлого и настоящего. Заступив на должность, Гаутам сразу провел открытое совещание, где все могли высказать мнение о том, что до сих пор делалось верно, а что нуждается в немедленном изменении, или усовершенствовании в будущем. Он спрашивал коллег и сотрудников, как они видят линейку продуктов компании сейчас и как представляют ее на рынке через три года, через пять лет. В результате Гаутам и его команда получили реалистичную картину нынешних условий сильных и слабых сторон. Обсуждение очень помогло в выработке дальнейшей стратегии. Чтобы представить себе будущее, вы должны ясно представлять текущий момент, выявить тенденции и закономерности и рассмотреть их как в целом, так и детально. Вы должны видеть и лес, и деревья. Подумайте о будущем как о мозаике. Вот перед вами разрозненные кусочки. Затем вы понимаете, как они соединяются один с другим. и таким образом выстраиваете картину в целом. Точно так же вы должны постоянно обрабатывать каждый бит и байт данных, набирающихся ежедневно, чтобы видеть, как из них вырисовывается образ будущего. Видение будущего — не гадание на хрустальном шаре. От вас требуется лишь внимание к мелочам, из которых в итоге складывается единая картина. Всмотритесь в будущее. Даже если вы остановились, оглянулись кругом, прислушались и пригляделись к деталям настоящего, нужно поднять голову и обратить взор за горизонт. Лидеру необходимо следить за развитием технологий, демографией, экономикой, политикой, искусством, массовой культурой, за всеми аспектами жизни, как внутри своей организации, так и вовне. Ден Шваб, директор по обучению и организационному развитию компании Trust for Public Land, взял за правило спрашивать каждого нового сотрудника. Как вы представляете нашу организацию через пять лет? Через 10? По мнению Дэна, лучший подарок — дать возможность мыслить шире привычных рамок. Дэна, как и многих других лидеров, которых мы опрашивали, можно назвать представителем отдела будущего своей организации. Для успешного лидерства важно уделять значительное время освоению информации, чтению, обдумыванию, обсуждению долгосрочных перспектив Причем не только своей организации, но и среды, в которой она существует и развивается. Это требование усиливается с продвижением по карьерной лестнице и ростом ответственности. К примеру, занимая стратегическую должность – СЕО, президент, директор по развитию и т.д., вы с большой долей вероятности будете ориентироваться на долгосрочные перспективы чем на тактической должности, скажем, начальник участка или руководитель по эксплуатации. Как мы уже упоминали, важнейшая лидерская характеристика — дальновидность — сильно варьируется в зависимости от организационного уровня. Руководителям высшего звена она абсолютно необходима, а для руководителей среднего звена не имеет такого значения. Менее половины респондентов считают ее важной. Та же картина среди студентов. Менее 50% опрошенных включили дальновидность в четверку важнейших лидерских характеристик. Совершенно очевидно, чем выше ответственность за результаты и перспективы, тем выше оценивается необходимость взгляда в будущее. Вы всегда должны представлять, какие действия будете осуществлять по завершении проекта, программы, курса, когда задача будет решена. А что дальше? Вопрос, который требуется постоянно задавать себе. Лидер всегда должен держать в уме, что после этого проекта будет следующий, за ним другой, после другого — третий. Чтобы не терять из виду перспективу, команда, отвечающая за человеческие ресурсы в компании Modern Terminals Limited Гонконг ежегодно проводит совещание, где обсуждается не только, что мы делали правильно, а что нет, но и ставится более предметный вопрос, что мы можем изменить, чтобы стать еще лучше. Все присутствующие делятся своими ожиданиями и видением будущего. Согласно проведенным исследованиям, лидеры, которые готовы фокусировать внимание на будущем, стимулирует мотивацию и эффективность групп, состоящих под их началом, и организации в целом. Именно в будущем сокрыты свершения, достижения и возможности. Информацию для обдумывания и планирования следует черпать из самых разных источников — книг, журналов, бесед с футурологами, подкастов, документальных фильмов, такого широкого подхода и ожидают от лидера подчиненные. Оглядываясь назад, внимательно относясь к настоящему и устремляясь в будущее, очень важно осознавать, что вами движет, о чем вы заботитесь и что любите. Продемонстрируйте свою страсть. Сложно представлять себе оригинальные и интригующие возможности, если вы не увлечены своим делом. Видение будущего требует связи с глубочайшими чувствами. Ради действительно важного дела вы будете готовы тратить много времени, претерпевать лишения, переживать неудачи и даже приносить необходимые жертвы. Без сильного желания, без осознания того, что вас действительно волнует, Без поисков ответов на главные вопросы, без мечты невозможно разжечь искру, из которой возгорится пламенная энергия помыслов и деяний. Необходимо спросить себя, что движет мной, что заставляет меня вставать по утрам, что захватывает и не отпускает. Лидер всегда нацелен на небывалое, значительное. на то, чего еще никто и никогда не достигал. Цель вам предстоит определить. Никто не в состоянии сделать это за вас. Как и с ценностями, вы должны самостоятельно прояснить свое видение будущего, а затем притворить его в общее видение для всех сотрудников. На следующем примере мы покажем, что процент непосредственных подчиненных, считающих своего лидера эффективным, существенно выше среди тех, чьи лидеры с уверенностью описывают глобальную цель и смысл выполняемой работы. Итак, доля подчиненных, уверенных, что их лидер эффективен, составляет всего 1%, если лидер почти никогда или исключительно редко убежденно говорит о глобальной цели или смысле работы. Среди тех лидеров, кто делает это очень редко, лишь эпизодически, Доля подчиненных, уверенных в его эффективности, составляет 3%. Эта доля поднимается до 8%, если лидер периодически или время от времени сообщает о глобальной цели и смысле работы команды. Если он делает это довольно часто, доля возрастает до 22%. И наконец, если лидер убежденно говорит о глобальной цели и смысле работы очень часто или почти всегда, то доля подчинённых утверждающих, что он эффективен, составляет 53%. Опрос коллег и вышестоящих руководителей тех же лидеров подтверждает приведенные данные. Люди склонны с большим доверием и вниманием относиться к лидерам, которые чаще объясняют, почему, а не просто что следует делать. Чувство цели — особенно такой, которая несет пользу окружающим, положительно влияет на работоспособность, а кроме того, на состояние человека. Когда в организации есть целеустремленность, сотрудникам присуща высокая эффективность. К примеру, студенты, ясно осознающие цель, оценивали курсовую работу как значимую намного чаще, чем студенты, у которых не было цели, или были только внешние мотивы, например, заработок. Более того, студенты, осознающие цель, были настойчивее и упорнее в решении сложных задач и потому добились лучших результатов. Люди, уверенные, что их жизнь и работа имеют смысл, чувствуют свою связь с коллективом, коллегами, демонстрируют вовлеченность и большее психологическое благополучие творчески подходят к делу и в целом более успешны в работе, чем те, кто не видит в своей деятельности смысла и цели. Смысл и цель выполняемой работы имеют решающее значение для улучшения ее продуктивности и качества, для роста личного благополучия и благополучия организации. Это первостепенный фактор, влияющий на эффективность лидера. Исследование, проведенное консалтинговой компанией Deloitte, показывает, что ясное представление о цели своей деятельности рука об руку идет с ценностями и принципами лидера. Именно об этом свидетельствует и лидерский опыт Эндрю Рзепа. Эндрю около месяца занимал пост председателя Комитета адвокатов-стажеров в Манчестере. Когда главный офис. Трейни Солиситер Group организовал конференцию для стажеров со всей страны. Она должна была проходить как раз в Манчестере. Эндрю не отвечал за проведение мероприятия, но, учитывая тесную связь их филиала с главным офисом, решил приложить все усилия, чтобы конференция прошла как можно успешнее. До открытия конференции оставалось всего три недели, а список участников насчитывал лишь 75 имен. Эндрю объявил коллегам, что сделает все возможное, чтобы набрать по меньшей мере 300 человек. «Я горячо описывал, как здорово будет на нашем мероприятии, как мы сможем гордиться, что сумели провести его», рассказывает Эндрю. Он обратился к членам своего комитета и спросил, готовы ли они не пожалеть сил для осуществления этой задачи. Эндрю отмечает, что не исключал отрицательный ответ, ведь конференция не входила в цели комитета, и никто не был обязан ею заниматься. К моей величайшей радости, восклицает Эндрю, 16 человек из 20 ответили Да. А наличие нескольких сомневающихся придало еще больше заряд энергии тем, кто согласился. Никогда еще не видел, чтобы они так горели делом, говорит Эндрю. В результате. К началу конференции список участников насчитывал 316 человек. Горячая энергия Эндрю не только подпитывала его собственный драйв, но и передалась его коллегам, согласившимся трудиться для достижения будущих возможностей. Определите общую цель. Часто люди считают, что думать о будущем — дело сугубо лидерское. И ведь правда, раз это столь важно, то понятно, почему в глазах многих одиночный поход на поиски будущего организации воспринимается как единоличная задача и долг лидера. И все же одного лишь лидерского видения подчиненным недостаточно. Не менее важно, чтобы их чаяния, надежды, идеалы, мечты также присутствовали в картине будущего. Центральной задачей лидера является поиск общей цели, а не насаждение исключительно своего видения. Необходимо представить конечный результат и выразить его так, чтобы исполнение надежд и достижение целей, важных для подчиненных, совпали с достижением глобального результата. Для этого необходимо иметь общий язык и доверительные отношения с подчиненными. Директор по развитию IBM Амит Талмар считает, что лидер не может мечтать в одиночку. Цель достигается только тогда, когда мечту разделяет вся команда. Только при этом условии люди станут полностью отдаваться делу. Поэтому очень важно, чтобы в общем видении будущего присутствовали черты и краски, присущие не только мечтам лидера, но и мечтам его подчиненных. Амид подтверждает, что сотрудники работают усерднее, если внимательно прислушиваться к их мнению, идти им навстречу, предлагать помощь в реализации идей. Людям нравится, чтобы их слушали и слышали. Нравится получать отдачу от выполняемой работы. Лидеру очень важно отыскать общую высокую цель, отвечающую внутреннему стремлению каждого человека участвовать в значимом деле. Никто не любит, когда ему говорят, что делать и куда идти, вне зависимости от того, насколько правильны указания. Люди хотят ощущать себя частью работающего и развивающегося организма, хотят идти рядом с лидером и вместе созидать будущее. Опыт Амара Пуалуана, технического руководителя «Арвижен», подтверждает эти наблюдения. Он разработал оригинальный бизнес-план для одного из проектов. Представив его команде на совещании, Амар неожиданно убедился, что сотрудники стали предлагать усовершенствования, о которых он даже и не думал. «Мы собрали все идеи воедино, снова и снова поэтапно их проверили, все были воодушевлены и работали с большой отдачей благодаря общему видению цели». «Мое видение уже не принадлежало только мне, оно стало нашим общим, что отлично отразилось на результате». Не стоит думать, что видение цели должно исходить всегда сверху. Конечно, инициатором коллективного диалога должны быть именно вы, но никто никогда добровольно не отправится туда, куда не хочет идти». Задача лидера — показать путь, который поможет сотрудникам реализовать свои устремления и притворить в жизнь общую мечту. Тереза Лей, HR-директор Modern Terminals Limited, говорит, «Мы уверены, что, участвуя в планировании будущего, наши сотрудники сильнее проникаются общими целями и стремятся к их достижению». Внимательно слушайте окружающих. Понимая своих сотрудников, прислушиваясь к ним, внимательно относясь к советам, лидер дарит голос их искренним чувствам. Он фактически заявляет «Я слышал ваши желания, слышал, что вы хотите для себя. Вот как участие в общем деле послужит вашим потребностям и интересам». Лидер — своего рода зеркало, отражающее самые горячие желания подчиненных. Лидеру нужно развивать способность внимательно слушать и замечать, что важно тем, кто его окружает. Образы, идеи, любые озарения не приходят руководителям, оторванным от команды, парящим где-то в надорганизационной стратосфере. Они появляются в результате взаимодействия с коллегами и подчиненными, в торговом зале, на производстве, в лаборатории, в кафетерии, возникают из общения с клиентами, из мимолетного разговора в коридоре, на встречах или в гостях. Лучший лидер — тот, кто прекрасно умеет слушать, всегда внимателен к словам и чувствам других. Он задает важные, подчас жесткие вопросы, открыт новому, отличному от своего взгляду и ради общего блага готов даже потерпеть поражение в споре. Внимательно слушая, лидер проникается желаниями, ценностями и надеждами подчиненных. Такая восприимчивость — не просто обычный навык. а выдающийся человеческий дар. Придя на должность HR-менеджера в Международную технологическую компанию, Мелинда Джексон сразу заметила, что среди членов команды нет сплоченности и понимания. Она взялась поправить это и в первую очередь стала регулярно обращаться к сотрудникам, интересоваться их делами и, по ее словам, активно слушать их ответы. Затем обратилась ко всем с просьбой высказать критические замечания, дать советы, то есть честно пыталась наладить общий диалог. Мелинду буквально ошеломила, что столь несложными методами, просто проявляя доброжелательность, открытость, восприимчивость к замечаниям коллег, она добилась того, что старые проблемы сами собой разрешились, отношения в команде наладились. В этих обсуждениях и сотрудники, и Мелинда смогли выяснить ценности, желания и надежды друг друга и нашли общий язык. Мелинда немало узнала о своих сотрудниках, задавая обычные вопросы об их планах на вечер или на выходные, а затем справляясь, как все прошло. Она намеренно заводила подобные разговоры, когда рядом были другие коллеги, чтобы расширить круг беседующих, рассматривая это как возможность укреплять связи в группе. Мелинда подчеркивает, вы должны научиться внимательно и активно слушать. В разговоре вы узнаете об интересах, заботах и проблемах, над решением которых человек бьется и с которыми вы могли бы помочь ему справиться. Лидер. должен создать зону комфорта, место концентрации положительной энергии на рабочем месте. Добиться этого можно лишь вниманием к окружающим, их нуждам, и проблемам и помощью в их решении. Повод для укрепления обязательств. Внимательно слушая сотрудников, вы поймете, что придает их работе смысл, что является для них движущей силой. Согласно проведенным исследованиям, люди остаются в организациях тогда, когда находят свою деятельность интересной, содержательной и имеющей цель. Можно назвать несколько основных мотивов, придающих работе и жизни смысл. Итак, люди ожидают от работы. Целостности. Цели и ценности организации согласуются с личными. Целенаправленности. Улучшение жизни окружающих. Вызовов. Нескучная работа, где есть место инновациям. Роста. Профессиональное и личностное развитие. Принадлежности. Близкие, основанные на доверии, отношения с коллегами. Самостоятельности. Возможность принимать независимые решения Значимости Важность выполняемого дела и поощрение за него Несомненно, когда миллениалы стали самой большой демографической группой среди работающих, интерес молодых людей к цели и смыслу работы несколько возрос. Однако стоит заметить, что такой поиск универсален для человека любого поколения, и был предметом исследований на протяжении десятилетий. Показательно, что желания людей не сильно изменились. Речь идет скорее о сути работы, чем о зарабатывании денег. Люди хотят следовать осмысленной цели, а не просто обменивать свой труд на деньги. В душе каждый хочет привнести что-то положительное в мир. Каждому важно сознавать, что он делает что-то хорошее на этой планете, что в его жизни есть смысл. Если вы хотите, чтобы за вами последовали, вы должны ставить во главу всего цели и принципы. Значимая миссия призывает людей. Так и поступают лучшие лидеры. Согласно данным опроса, 90% указавших, что их компании свойственно сильное чувство цели, также отметили и финансовые успехи организации за прошедший год. Практически столько же респондентов указали, что и на более длительной временной дистанции их организации были финансово успешны. Среди сотрудников компаний, где не принято акцентировать внимание на целях и значении выполняемой работы, лишь две трети опрошенных – отметили финансовый успех своей организации за прошлый год или вообще когда-либо. Ясно выражая общее видение организации, лидер поднимает дух тех, кто работает под его началом. Понимание целей и значения работы крайне важно для сотрудников любого возраста. Никто надолго не задержится там, где приходится заниматься нудным и неинтересным делом. Это особенно актуально для более требовательных представителей молодого поколения. Ники Лустик, отвечающая за развитие персонала в Твиттер, говорит, «Мы часто сталкиваемся с необходимостью помочь менеджерам и вообще лидерам понять смысл существования их команды. Им нужно увидеть связь между конкретными задачами команды и целями всей компании». Для этого... Ники создала специальную интерактивную программу «The Purpose Statement Workshop», помогающую лидеру и команде в определении и достижении целей. Процесс включает предварительную работу над девятью вопросами, касающимися индивидуальных целей, особенностей данной команды и отношений между командой и организацией. Прежде чем двигаться дальше, Члены команды внимательно изучают и обсуждают ответы друг друга. Это способствует общему диалогу и пониманию мотивации каждого. Несмотря на ежедневные вызовы, проблемы и даже неудачи, резюмирует Ники, важно помнить, зачем мы все собрались и что делаем. Разговор коллег и сотрудников об этом производит вдохновляющий эффект. Лояльность. Приверженность можно испытывать к сути деятельности, но не к планам и проектам. Иначе сложно объяснить, зачем люди добровольно отправляются помогать восстанавливать районы, пострадавшие от цунами, участвуют в мотопробеге с целью собрать средства на борьбу со СПИДом, помогают вытаскивать попавших под завалы после землетрясения или с полной отдачей включаются в дело у которого мало шансов на успех. Стив Коутс, управляющий партнер International Leadership Associates, объясняет, настоящий лидер создает вокруг себя культуру достижения высоких результатов и значимой деятельности. Он помогает найти повод для гордости даже в самой скверной работе, сделать ее интересной и занимательной, Лидер дает возможность каждому почувствовать себя нужным. Стив утверждает, что ключ к самоотверженному труду не подобрать, если смотреть только на повышение заработной платы, льготы, условия работы и так далее. «Вместо этого, — продолжает Стив, — дайте людям возможность участвовать в изменениях того, что их заботит». Сделайте их деятельность приятной. Относитесь к ним с уважением, которого они заслуживают. Научитесь поступать таким образом и увидите, как возрастает у людей энергия, решаются проблемы, крепнет общность и увеличивается продуктивность. Когда человек является частью чего-то, что поднимает его дух, и настраивает на более высокий уровень мотивации, он чувствует себя энергичным и предан делу. Обратимся к исследованию, где участвовали почти 2500 медицинских работников. Им были предоставлены рентгеновские снимки пациентов, которые требовалось проанализировать. Первой группе сказали, что их работа не будет учитываться в дальнейшем. тогда как вторую группу проинформировали, что перед ними снимки онкологических больных. За каждый проанализированный снимок участникам платили одинаково. В результате было установлено, что члены второй, значимой группы, тщательнее работали со снимками, тратили больше времени и зарабатывали в среднем на 10% меньше, чем первая незначимая группа. опросив более 20 тысяч сотрудников по всему миру, проанализировав работу в 50 крупнейших компаниях и проведя серию экспериментов, Линси МакГрегор и Нил Доши в своей книге заряженные на результат, заключают: то из-за чего мы работаем, определяет, насколько хорошо мы работаем. Даже взыбкое время перемен Смело смотрите в будущее. Люди часто спрашивают, как же думать о том, что будет через пять или десять лет, когда я не знаю даже, что будет на следующей неделе. Вопрос точный и насущный. Дело в том, что в нынешнем, изменчивом, неопределенном, сложном и неоднозначном мире видение еще более важно, чем в стабильные и спокойные времена. Давайте представим ситуацию. Скажем, вы едете по автостраде к югу от Сан-Франциско. Солнце сияет в небе, слева — холмы, справа — океан. Двигаясь по извилистому серпантину, вы видите то тут, то там отвесные скалы, которые резко уходят в воду. День ясный, видимость на много миль вокруг идеальная — Вы едете на максимальной скорости, одной рукой придерживаете руль, откинулись в кресле, из динамиков несется музыка, в мире и в душе царит спокойствие. И тут, пройдя очередной поворот, вы въезжаете в непроглядный туман, такого густого вы еще не видели никогда. Ваши действия. Мы много раз задавали этот вопрос. Вот что нам отвечали. Поеду очень медленно. Включу фары. Буду крепче держать руль обеими руками. Напрягусь, сосредоточу все внимание. Выпрямлюсь или наклонюсь к рулю. Выключу музыку. Но следующий поворот, и вы выезжаете из тумана. Вновь все ясно и солнечно вокруг. Каковы ваши действия теперь? Вероятно, вы сядете поудобнее, расслабитесь, затем выжмите педаль газа, выключите фары, вернете музыку и будете наслаждаться пейзажем. Эта простая аналогия иллюстрирует важность четкого видения. Когда вы ехали быстрее, в тумане или при ясном обзоре? Насколько быстро можно ехать в тумане, не подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей? Насколько вам, как пассажиру, было бы комфортно, если бы водитель гнал сквозь туман на полной скорости? Конечно, вы едете быстрее, когда дорога хорошо видна. Несомненно, в жизни, говоря метафорически, случается, когда вы попадаете в туман. В такие моменты вы нервничаете и не уверены, что ждет вас впереди за поворотом. притормаживаете, но если продолжать движение, туман рассеивается, путь виден, и вы снова набираете скорость. В том, чтобы помочь туману рассеяться, и состоит одна из главных задач лидера — помочь людям заглянуть вперед, понять, что ждет их на пути, следить за потенциальными опасностями. Ясное видение поддерживает надежду. Надежду, что, несмотря на непогоду, ухабы, отклонения от маршрута и поломки, экипаж все преодолеет и достигнет идеального, уникального пункта назначения. Директор производства Caltronics Business Systems Кайл Харви рассказал нам об опыте работы в высокотехнологичной компании в Кремниевой долине. Он абсолютно совпадает с образом вождения в тумане. Кайлу и его коллеги поручили разработать маркетинговые материалы для широкого ассортимента товаров компании. «В первый момент мы были в замешательстве и даже не знали, с чего начать», — говорит Кайл. «Мою коллегу, похоже, проект не слишком интересовал. Полный туман вокруг. Ни видение, ни направление движения». Спустя две недели с небольшим у Кайла все же появилась мысль, как подступиться к заданию. Зная, что коллеге по душе художественный и оригинальный подход, он придумал, как приложить к совместной работе ее творческие способности. Она приободрилась, и мы с головой окунулись в работу. Не прошло и десяти минут с начала моих объяснений, и она сама начала рассказывать, как представляет наш проект. Туман таял, и впереди проглядывала дорога. Прошел месяц, работа захватила нас обоих. Каждый вносил необходимые изменения и коррективы, дело наладилось. Мы выбрались из Марева и набрали скорость. Они оба сделали необходимые выводы, сконцентрировались и начали движение к цели. Кайл сказал, «Аналогия с туманом представляется мне очень точной. Я на себе прочувствовал». Когда наше видение проекта не было четким, мы просто остановились на обочине и никуда не двигались. Но как только мы обнаружили то, что будет мотивировать и заряжать на работу, мы сразу же вновь полетели по дороге прочь из тумана. Чтобы стать настоящим лидером, вы должны уметь нарисовать образ будущего. Это неизменно, вне зависимости от интенсивности перемен. Люди следуют лишь за тем, кто умеет видеть, что впереди, за сегодняшними проблемами, кто представляет, каким будет светлое завтра и как его достичь. Время действовать. Нарисуйте образ будущего. Важнейшая функция видения будущего в жизни организации — фокусирование энергии сотрудников. Чтобы помочь всем увидеть общий путь, который предстоит пройти, вы должны ярко представлять воодушевляющую и понятную картину. Это достигается размышлением о прошлом опыте, внимательным отношением к настоящему и устремлением в будущее. Опираться на этом пути нужно на то, что вы более всего цените и любите. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят ваши подчиненные. Уловите их мечты, надежды, желания. Общее видение будущего, сформированное на таком фундаменте, сохраняет свою привлекательность на протяжении долгих лет. Ведь благодаря ему выполняемое дело становится чем-то большим, чем просто работа. Видение будущего должно служить движущей силой, причиной, вдохновляющей на свершение. Независимо от размера вашей команды или организации, общее видение размечает маршрут, дает ориентиры, к которым вы и будете стремиться. Итак, чтобы сформировать общее видение, необходимо нарисовать в воображении образ будущего, полный возможностей и свершений. Это означает, что вы должны. Первое. Определить, что вами движет, что наиболее близко и ценно. Представление о том, как это можно улучшить в будущем, поможет идти вперед. Второе. Обдумать и оценить прошлый опыт, определить главные темы и мотивы в своей жизни. Третье. Остановиться, оглянуться и прислушаться к тому, что происходит прямо сейчас – тенденциям, актуальным темам, социальному недовольству. Четвертое. Больше времени фокусироваться на будущем, искать новые захватывающие возможности. Пятое. Внимательно прислушиваться к другим, понимать, что придает их жизни смысл и становится целью. Шестое. Вовлекать других в формирование общего видения будущего. Этот процесс... не должен спускаться сверху.